Критики психоанализа утверждают, что на самом деле мы никогда не раскрываем материал, который был бы полностью бессознателен для пациента, что пациент ощущал его существование, не зная лишь о том, насколько он важен и какое воздействие оказывает на его жизнь. Для прояснения этой проблемы давайте вспомним, что в действительности имеет место, когда раскрывается установка, бывшая до сих пор бессознательной. Возьмем типичный пример. На основе наблюдений, сделанных в рамках аналитической ситуации, пациенту говорят, что он, по-видимому, испытывает принуждение никогда не совершать каких-либо ошибок. Должен всегда быть правым и знать все лучше всех, скрывая все эти стремления за ширмой рационального скептицизма. Когда пациент осознает, что данное предположение может иметь под собой основания, он может вспомнить, что во время чтения детективных романов его всегда завораживала безошибочность наблюдений и заключений искусного детектива. Что в средней школе он был крайне честолюбив. Что он не силен в дискуссиях и легко уступает мнениям других людей, но потом часами может размышлять о тех вещах, которые ему следовало бы сказать. Что однажды, ошибившись в расписании движения поездов, он всерьез расстроился. Что он всегда ощущает внутренний запрет высказывать или писать что-либо, в чем не до конца уверен — И именно поэтому его работа не столь продуктивна, как могла бы быть, что он чувствителен к любой критике, что он часто сомневается в собственных умственных способностях, что его охватывала смертельная усталость, если он не мог сразу понять трюки, увиденные на представлении фокусника. Что пациент осознавал и чего не осознавал. Временами он осознавал ту притягательность, которую имела для него его правота. Но он ни в малейшей степени не осознавал, того важного воздействия, которое эта установка оказывала на его жизнь. Он относился к ней как к несущественной частности. Он также не осознавал, что определенные его реакции и внутренние запреты были некоторым образом с ней связаны. И, конечно же, он не знал, почему ему нужно всегда быть правым. Это означает, что пациент абсолютно не отдавал себе отчета в том, что было здесь наиболее важным. Возражение против концепции бессознательной мотивации чересчур формальны. Осознание установки включает в себя не только знание о ее существовании, но также знание о ее силе и влиянии, знание о ее последствиях и функциях. Если все это отсутствует, можно утверждать, что данная установка является бессознательной, пусть даже временами какие-то проблески понимания и могли достигать сознания. Еще одно возражение будто мы никогда не обнаруживаем какие-либо подлинно бессознательные наклонности, во многих случаях опровергается фактами. Рассмотрим, например, пациента, который на сознательном уровне относится ко всем подряд с симпатией. Наше утверждение, что он не любит этих людей, а лишь ощущает себя обязанным так чувствовать, может сразу же попасть в цель. Пациент подтвердит, что всегда смутно это осознавал, но не осмеливался признать. Даже более смелое предположение, что его преобладающим чувством по отношению к другим является презрение, может не произвести на него впечатление абсолютно нового откровения. Он знал, что временами презирает других, не осознавая, однако, глубину и меру своих чувств. Но когда мы скажем, наконец, что его презрение развелось из склонности унижать других, это заключение покажется ему абсолютно неприемлемым.